Актуальность С вами Вивикананда в своей практической «Виданте» пишет, что религия должна быть практичной, то есть доступной в качестве руководства в повседневной жизни. К сожалению, философия, религия и этика европейской школы отнюдь не ставят себе подобных задач. Утверждения типа: "Ну, это уже философия, и всё это, конечно, хорошо, но у жизни есть свои законы", можно услышать от людей с развитым абстрактным мышлением и вполне моральных с любой точки зрения. С другой стороны, имеется несколько вечных тем и проблем: любовь, смысл жизни, взаимопонимание и так далее, которые возникают в обыденной жизни и порой очень сильно отравляют эту самую жизнь. Однако только очень молодые и наивные личности пишут о своих трудностях в газету в надежде, что учёные и специалисты научат их, как поступать. Обычно за советом обращаются к лицам умудрённым жизненным опытом, и эти последние действительно дают совет. Он основан на богатом опыте и грамотен в смысле Дейла Карнеги, то есть учитывается то обстоятельство, что никого перевоспитать или убедить в чём-либо нельзя. И не надо злиться и ругаться, а улыбаться и льстить. Маленькое неприятно заключается в том, что, следуя подобным советам, можно действительно решить данную конкретную проблему, но она вскоре вернётся в ещё, быть может, менее приятном виде. Что же до дипломированных специалистов, философов, социологов, психологов, психотерапевтов, писателей, то они, как правило, выскажут несколько известных со школьных времён истин. Слегка пожурят, что нужно быть добрее. А как И больше любить людей вообще. А за что, собственно? И близких в частности. Тебе бы таких близких. Небось, не то бы запел. И добавить заключение. А впрочем, в таких делах рецептов нет. Делайте, как знаете. Бог или коллектив вам судья. Получается, что философия, религия, этика – суть вещи. Может быть, достойные сами по себе, но к жизни неприменимые. Есть, однако, надежда, что это не так. а просто не хватает промежуточного звена между теорией и практикой, и в таком случае его надо искать. Автор полагает, что дело именно в этом. Религий, философий и этических систем имеется вполне достаточное количество, но слишком мало внимания уделяется вопросам интерпретации, то есть тому, как высшие законы бытия преломляются в обыденной жизни и каким образом они воздействуют на мир, индивидуальное общественное сознание и подсознание. Об этом рассказали, И пойдёт речь в трактате